Глава 51. Истинная жемчужина королевства. В ноябре 1537 года Кромвель начал подыскивать за границей невесту для короля, убедив Генриха настроить свой разум на четвертый брак. Учитывая, что жизнь младенца Эдуарда могла прерваться в любой момент, Генриху стоило позаботиться о будущем престола, женившись на женщине, которая могла родить ему новых сыновей. Эдуард оставался при дворе под присмотром няньки Сибил Пен и кормилицы матушки Джек. В марте 1538 года король создал для своего сына двор в Хемптон корте содержание которого в первый год существования обошлось в 6500 около 2 миллионов фунтов стерлингов камергером принца был назначен сэр Уильям Сидней, родственник по браку Сибил Пен и служитель личных покоев. Давно и хорошо зарекомендовавшую себя леди Маргарет Брайан, служившую до того Елизавете, сделали главной воспитательницей принца. А к Елизавете приставили Кэтрин Чемпернаун, которая взялась за ее начальное образование. А леди Брайан теперь отвечала за питание и обучение принца. Ей помогала Сибилл Пен. Кормилец уже уволили в октябре 1538 года. В 1539 году доктор Ричард Кокс, знаменитый кембриджский ученый, был назначен подателем милостыни при принце. Апартаменты Эдуарда в Хэмптон-корте находились в северном корпусе церковного двора, и соединялись галереи с опустевшими покоями королевы. Они были устроены так же, как комнаты короля. В приемном зале стояла великолепная парадная колыбель. Наследника английского престола клали в нее, показывая высокопоставленным гостям, которые проходили в зал через лестницу для процессий и полную охранников-сторожевую палату. Личные покои служили дневной детской. В опочивальне или качальном покое. Стояла колыбель, где принц спал постоянно, укрытый от солнца, пологом. Рядом находилась купальня и гардеробная. Их можно видеть по сей день. У принца имелась собственная кухня, где готовили еду для него. А возраставшей паранойи Генриха ясно говорят строгие правила, которые он велел соблюдать при дворе Эдуарда чтобы исключить любую угрозу его здоровью и безопасности. Генрих опасался не только множества болезней, обычно постигавших Тюдоров в младенческом возрасте, но и убийства наследника при помощи яда или кинжала. Даже герцоги приближались к его колыбели только с письменного разрешения короля. Никто из служителей двора Эдуарда не должен был разговаривать с людьми, которые могли контактировать с носителями чумы. В летние месяцы им не дозволялось посещать Лондон без разрешения, так как они могли стать переносчиками инфекции. Если служитель заболевал, он должен был немедленно удалиться от двора. Камергеру принца полагалось следить за тем, как одевают его подопечного, как его ежедневно купают, как готовят для него пищу и стирают его одежду. Всю еду Эдуарда пробовали на предмет наличия яда, Стены и полы в комнатах, на галереях, в переходах и дворах, внутри покоев принца и вокруг них следовало мести и мыть с мылом трижды в день. Члены двора должны были соблюдать строжайшие правила личной гигиены. Всё, к чему мог прикоснуться младенец, нужно было предварительно вымыть. Пища или грязная посуда не должны были оставаться неубранными. При дворе Эдуарда не было пожей, так как король считал, что мальчики беспечны и неуклюжи, к принцу ни под каким видом не подпускали собак и нищих. Генрих предпочел бы держать драгоценного сына рядом с собой, но при дворе собиралось много людей, что благопрепятствовало появлению различных инфекций, и было решено перевести его в сельскую местность с ее более чистым и здоровым воздухом. В ноябре 1538 года двор принца перевели из Хэмптон-корта в Хэверинг на следующий год в Хансдон, куда позвали членов Тайного Совета, чтобы посмотреть, как он растет и развивается. Лорд Одли заявил, что никогда не видел ребенка, который был бы лучше развит в этом возрасте. Он вытягивается во весь рост, держится твердо и может стоять прямо. Позднее Эдуард провел некоторое время в Эшридже, недалеко от беркхемстеда Король также велел обустроить покои для сына в Гринвиче, рядом со своими собственными, а также в Энфилде, Титтенхенгере и Хэтфилде. В Уайтхолле комната для принца не приготовили, вероятно, потому что его лондонской резиденцией стал Сент-Джеймский дворец. Во времена Елизаветы часть его продолжали называть покоями принца. Король любил сына до безумия и посещал при любой возможности. В мае 1538 года Эдуарда привезли к нему в Ройстонский охотничий дом. Генрих играл с сыном, прижимал его к себе, держа на руках долгое время. Затем поднес мальчика к окну, чтобы собравшиеся снаружи люди могли его увидеть. Сохранилась прелестная камея, на которой король изображен с маленьким принцем, свидетельством того, как радовался Генрих сыну. Леди Брайан регулярно посылала кромвелю Ромвелю отчеты о том, как идут дела у Эдуарда. шапиви считал принца одним из милейших детей, каких только видели где-нибудь. Мальчик был крепким, здоровым, смелым, подверженным переменам настроения, как все дети. Ничто не указывало на то, что этот драгоценный ребенок не доживет до 16 лет. Рождество 1537 года прошло без шумных увеселений. Двор провел его в Гринвиче, пребывая в трауре. Тем не менее, сохранился отчет о церемонии вручения новогодних подарков. Когда лорд Хасси явился в приемный зал с приношениями от лорда Лайла, король стоял, опираясь на буфет, а придворные по очереди выходили вперед, и дарили ему подарки. Рядом с Генрихом находились Кромвель и Хертфорд, позади него двое джентльменов личных покоев, сэр Уильям Кингстон и сэр Джон Рассел. У другого конца буфета стоял секретарь Генриха Брайан Тьюк, который записывал дары на свиток. Увидев Хасси, Кромвель заулыбался и сказал, «А вот идет человек Милорда Лайла». Хасси не расслышал ответных слов Генриха, но король выглядел довольным, тепло улыбнулся, принимая подарок, и, казалось, выражал благодарность дольше обычного. Поинтересовался здоровьем лорда и леди Лайл, спросил, как у них идут дела. Все сделанные королю подарки выставили на столах. Среди них были часы в виде книги от Сафалка, картины, полные монет, бархатные кошельки, ковры, сундуки для денег — собачьи ошейники, вышитые рубашки, колпачки для соколов, золотой поднос, шесть головок сыра от сафалка и даже мартышка. Генрих иногда останавливался в величественном епископском дворце в Хатфилде, Хартфорд, который в 1538 году, наконец, стал его собственностью. Построенный при Джоне Мортоне, епископе Элли, впоследствии архиепископе Кентерберийском, в 1480-е годы. Он представлял собой типичное средневековое здание из красного кирпича с внутренним двором, башнями, контрфорсами, двускатными крышами и витыми дымовыми трубами. В 1538 году король приехал в Хатвилд, спасаясь от лондонской чумы, и раздраженно жаловался сэру Николасу Кэрью, главному конюшему, на головные боли. Сельский воздух оказал на Генриха благотворное воздействие, и вскоре настроение монарха улучшилось. По приказу Генриха Хатфилд отремонтировали и стали использовать преимущественно как детский дворец для королевских детей. Он оказался навсегда связан с именем Елизаветы, которая в 1538 году получила в Дворцовом парке «Известие о своем восшествии на престол». В это время король приобрел еще два дома. Хэнфем-холл в Сафалке, недавно построенный особняк с внутренним двором, который достался ему по обмену от герцога Сафалка, и бывший монастырь Остин в Ньюкосле, получивший известность как королевское поместье. Генрих никогда не посещал его, но сохранял за собой. В нем заседал Совет Севера. В том же 1538 году Генрих принялся за свой самый новаторский и безрассудный строительный проект. Задуманный им дворец должен был вобрать в себя новейшие архитектурные тенденции и соперничать с Большим дворцом Франциска I в Шамборе на Лауре. Сперва его собирались возвести в Уолтем Форесте, но вскоре отказались от этого намерения. Король приобрел деревню и церковь Кадингдон рядом с Эвелом в Сурии и сравнял их с землей. На их месте был воздвигнут самый удивительный дворец из всех построенных в Англии. Так как никто еще не видел ничего подобного, дворец получил название Нонсач, несравненный. По сути, это был небольшой дом, предназначенный для выездов на охоту и для развлечений, с двумя внутренними дворами. Проект разработал Джеймс Нетчем, инспектор королевских строительных работ. Часть материалов взяли из упраздненного приората Мертон. Корпус, выходивший на наружный двор, был выстроен в обычном тюдоровском стиле, с башенками и зубчатыми стенами. Внутренний же имел по бокам две большие восьмиугольные башни со остроконечными пинаклями. Как и внешние стены двора, они были украшены позолоченными липными рельефами прекрасной работы в ренессансном стиле. Из наружного двора через ворота, украшенные изваяниями римских императоров, проходили во внутренний, вокруг которого располагались королевские апартаменты. В нем стояла величественная статуя короля, восседающего на троне. В нижней части стен здания, окружавших двор, оставили голую каменную кладку, а вверх оштукатурили, и покрыли разнообразными картинами и другими античными формами, весьма искусно выполненными. То были плосковыпуклые рельефы из гипса в рамках исландца, украшенных плетеным орнаментом и закрепленных на деревянных рейках. Сюжетами рельефов стали героические сказания, исторические и мифологические, подобранные так, чтобы подчеркнуть благородство и добродетели короля. Работу выполнили Николас Беллин из Модены, Уильям киюр из Амстердама и Жиль Горинг. О внутреннем убранстве дворца известно мало. Оформлением интерьеров занимался по большей части Николас Беллин, который вместе с Франческо Приматичо работал в Фонтенбло, а в 1537 году поступил на службу Генриху с жалованием в 26 тысяч фунтов стерлингов Плюс 20 шиллингов, 300 фунтов на одежду. В Нонсаче не было главного холла, только столовый, достаточно большой, чтобы вместить весь верховой двор короля. На втором этаже располагались внутренние и наружные покои, насчитывавшие по 12 комнат. В королевские апартаменты вела отличная винтовая лестница, великолепно построенная, В отделке, видимо, преобладали мотивы французского ренессанса. Беллин создал огромные лепные камины, вроде тех, что стояли в комнатах Франциска I. В личных покоях имелся фонтан со статуей льва, державшего серебряную змею. Кроме Беллина, в Нонсаче трудились флорентиец Бартоломео Пенни, портретист, писавший также сюжетные картины для короля, и Антонио Тото выполнивший фрески в Хэмптон-корте. Считается, что Тото -то расписал деревянные панели и холсты для стен, которые сейчас хранятся в Лос-Ли-Хаусе, близ Гилдфорда, и, возможно, когда-то находились в Нонсаче. На них изображены гротескные мотивы, обманки, мифологические персонажи, классические урны, путти, порт-кулис, эмблема короля и его девиз — перья геральдические знаки принца Уэльского, а также монограмма Екатерины Парр и ее эмблема – дева, появляющаяся из розы Тюдоров. Последняя говорит о том, что декор создали не ранее 1543 года. В Лосли также находится мраморный столик с вырезанными на нем тюдоровской розой и шотландским чертополохом, предположительно изготовленный для Генриха VIII – В то время, когда он надеялся женить принца Эдуарда на Юнной Марии, королеве Шотландцев, он тоже стоял в Нонсоче. Портреты Генриха, Екатерины Арагонской, Анны Болейн и Марии Первой, которые по некоторым сведениям были обнаружены в подвале старого дворца, сейчас висят в особняке Нонсоч, в доме Георгианской эпохи в Нонсоч-парке. В особняке есть еще один предмет дворцового убранства. Каменная плакетка, датируемая 1543 годом и сейчас висящая на стене с той стороны, где располагается крыльцо. Кусок стекла с гербами Генриха VIII и Джейн Сеймур, вероятно происходящий из Нонсоча, хранится в музее Виктории и Альберта. Дворец стоял в парке площадью в две тысячи акров, где поселили тысячу оленей. К югу-запада от него соорудили двухэтажный деревянный банкетный дом со смотровой площадкой на крыше, откуда король мог наблюдать за охотой в парке. Немного поодаль построили еще один банкетный дом, меньшего размера. Сады Нонсача, над которыми трудились французские мастера, славились своими рощами, фонтанами, декоративными горками, украшениями из резного камня, мраморными колоннами, вольерами для птиц, дорожками с решетками по бокам, фруктовыми деревьями и виноградником. В личном саду был устроен лабиринт. Работы начались в апреле 1538 года. 520 рабочих и ремесленников трудились день и ночь, живя в палатках. Задача была сложной, требовавшей напряжения всех сил. Внутренний двор был почти закончен к 1541 году, а наружный так и остался в незавершенном состоянии, к моменту смерти Генриха, который потратил на этот проект 24 536, около 7,5 миллиона фунтов стерлингов. Нонсач называли «истинной жемчужиной королевства». Один наблюдатель времен правления короля Якова писал «Здесь Генрих VIII во всем своем величии воздвиг сооружение столь красивое, столь изящное и превосходное, что в какую бы сторону не обратил свой взор поклонник изысканной архитектуры, он скажет, что оно по праву заслуживает награды. Так великолепно подражание древнеримскому искусству, таковы его росписи позолота и декор» что его можно сравнить с небом, усыпанным звездами.